«Не даст! Полетите вы, а не я! Вы со своими демократическими повадками, старомодными взглядами, сентиментальными бреднями о воспитании чувств! Молчите, Федор Иванович!» Директор молчал. Он бросил шагать вдоль стены и, остановившись, где застало его бурное выступление Юрия, заложив руки за спину, выжидающе поглядывал на педагогов, умными медвежьими глазками из-под на переносе бровей. Вмешаться? Нет, подождем. Он умел слышать других. После выступления Ускова среди учителей поднялся шум, как в любом взбудораженном классе. Говорили между собой, стояла полная неразбериха. На тонких губах Евгения Борисовича застыла злая усмешка. Он собирал свои бумаги, пальцы его нервно бегали. Все, что он утверждает, бесспорно. Борисов не желал замечать стены между собой и учителями. Шум поднят студентами, и их он сумеет привести в норму. Вдруг заговорила математичка Анастасия Дмитриевна. «Не знаю, когда я впервые прочитала слово о полку Игореве». «Все затихли» а Евгений Борисович замер в ожидании. Он прославлял эту щупленькую, пожилую учительницу в заношенном синем костюмчике. Не будь завуча Борисова, кто заметил бы ее уроки, которые она дает, закрывшись с ребятами в классе. К таким тихеньким слава без помощи других не приходит. Но что такое, она говорит? Как она смеет? Давно в детстве... «Попала в руки мне эта книга», — вспоминала Анастасия Дмитриевна. «Помню тревогу, какая меня обуяла. Солнце, закрытое мглой, ночная степь, половецкий табор, пленение Игоря. Обида от того, что Игорь пленен, честь выше жизни. Это вы хотели сказать детям, Мария Кирилловна?» «Да», — впервые вымолвила слово Маша. Неужели дети не поняли? Как могли они не понять? Что же мы обсуждаем, Федор Иванович? Что мы обсуждаем? С гневом спросила Анастасия Дмитриевна. Директор развел руками и от чего-то только теперь шагнул к столу и сел лицом к учителям. По плану намечен доклад Ускова о литературе Борисов нарушил план. Вертелась на языке Фёдора Ивановича язвительная реплика. Но он сдержал себя. Говорят другие и говорят то, что надо. Дурное настроение, с каким директор пришел на совещание, в нем постепенно рассеивалось. «А с Борисовым нам не работать», – подумал он. «Ничего не поделаешь, теперь окончательно ясно». «Я отвечаю». «За учебную работу школы!» – патетически воскликнул Евгений Борисович. «Я требую неукоснительного выполнения учебного плана. Требую!» «Да, без плана работать нельзя!» – это сказала Людмила Васильевна. И Евгений Борисович весь снова напрягся, словно гончая на стойке. «Как она красива со своими белыми волосами!» Похоже на маркизу с картины художника XVIII века. Невольно промелькнула в уме у Маши. Невозмутимо спокойный взгляд Людмилы Васильевны, казалось, отодвигал куда-то Борисова. «У нас большой план – вырастить человека, патриота, борца. Такой план с одними знаниями не осилишь, надо живую душу иметь». «Без души в нашем деле все равно, что в море без компаса. Докажите мне, что сегодняшний урок Марии Кирилловны принес вред нашему главному плану. Соглашусь, виновата учительница». Но на такие ли уроки, как сегодняшние Мария Кирилловны, вспоминают нынче вчерашние наши ученики, идя в бой с фашистами? «Обсуждайте, товарищи, и меня вместе с Машей». Иной раз идешь в класс о пестиках да тычинках рассказывать, а говоришь весь урок о Мичурине. Да не о том, как выращивал сорт груш и яблок, а как со своим неукротимым характером всю жизнь против чиновников воевал. После глядишь, ребята и о тычинках с особым вниманием слушают. Сложен наш план, не всегда в расписание укладывается. Борисов бледнел, сомкнув непреклонную линию тонкие губы. Он не искал больше помощи у директора. Остался один. А как хлопотал подобрать союзников среди стариков? Как все точно было рассчитано? «Лирика, лирика!» Возмущался Борисов, комкая и вновь разглаживая листок бумаги, на котором записывал выступление учителей. «Где ваша благодарность, товарищи? Но говорите, выкладывайте, что у вас за душой? Показывайте свою истинную сущность. Врано разберутся. А что, если...» Длинные пальцы Борисова остановились, запнувшись и заработали вновь, суетливой поспешностью перебирая бумаги. А вдруг, если и там... Глава сороковая. Над ухом жужжал комар. Непонятно, откуда комар? Он звенел и звенел. Вдруг Маша поняла, что это не комар, а телефон, и надо протянуть руку, чтобы с телефонного столика у изголовья дивана снять трубку. Мучительно трудно протянуть руку, все равно, что поднять миллион пудов. Маша не в силах была поднять даже веки. Она лежала с закрытыми глазами. Телефон замолк, и стали падать бомбы. Их было много, они падали всюду и были похожи на тугие черные мячики. Они скакали, как бешеные, эти злые черные мечи. Уже голова Маши была совсем разбита, она не могла больше вынести нестерпимую боль. Внезапно наступила тишина. Маша открыла глаза. «День!» Она не поняла, почему «день!» В дверь стучали, Маша с усилием заставила себя встать. У нее потемнело в глазах, она ухватилась за стол, но стол вдруг поехал. «Какие пустяки! Столы не ездят!» – подумала Маша. Не помня, как она очутилась у двери, струя холодного воздуха освежила ее, Маша жадно дышала. «Мария Кирилловна, здравствуйте!» говорил Витя Шмелев, топая у порога ногами, чтобы стряхнуть с валенок снег. Володя Горчаков обмахивал валенки варежкой. «Мария Кирилловна, почему вас сегодня не было в школе?» спросил Володя. Глаза его искрились, уши торчали, как два красных лопушка. Он закалял себя и выставлял уши на мороз. «В какой школе?» Спросила Мария Кирилловна и, пошатываясь, держась за стены, ушла в комнату. Ребята переглянулись. Они и не знали, что Мария Кирилловна такая шутница. Они подождали, когда позовут в комнату, но их не звали. Тогда, пошарков еще у порога валенками, чтобы не наследить, мальчики вошли и стали у двери. Мария Кирилловна сидела в кресле, положив голову на валик. Мария Кирилловна, мы сказали в учительской, что у нас пустой урок, Анина Сергеевна, которая учит второклашек, велела сходить к вам и узнать, почему вы не пришли. Она спросила, кто знает, где живет Мария Кирилловна. Мы с Витькой знаем. Она сказала, чтобы мы побежали. Мария Кирилловна не отвечала. Ребята смущенно помолчали и, наконец, стараясь почему-то неслышно шагать, приблизились к креслу и заглянули учительнице в лицо. Она спала. Это было странно и даже страшно. «Я знал, что она заболела», — сказал Володя Горчаков, хотя вовсе и не думал об этом. Он осторожно кончиком пальца дотронулся до руки Марии Кирилловны и одернул палец, Такой горячей показалась ему рука. Ребята поняли, почему им так долго не открывали. «Хорошо, что мы не ушли, а достучались все-таки», шепотом сказал Витя Шмелев. «Идем скорее в школу, расскажем». Горчаков обдумывал положение. Витя знал, что решающее слово принадлежит Горчакову и послушно ждал. «Как мы уйдем?» – возразил Горчаков. «Кто нам потом откроет? Вдруг Мария Кирилловна не проснется? Или вдруг она без памяти? Придется подбирать к замку ключ. Если замок с фокусом, ни за что не подберешь ключ. Придется ломать дверь». «Что же нам делать?» Горчаков почувствовал, ответственность лежит на нем. Все зависит от того, какое он примет решение. «Надо одному остаться, а другому бежать». «Я побегу», – охотно согласился Витя. «В три минуты домчусь до школы и сразу обратно». Витя хотел скорее позвать кого-нибудь на помощь к Марии Кирилловне, но, кроме того, он боялся остаться здесь один. Он и сам не знал, чего боялся. «Знаешь что, Шмель?» – рассудил Горчаков. «Ты должен остаться, а я побегу. У тебя мать на работе, ей все равно, когда ты вернешься». «А у меня Васька сегодня дома, после ночной. Знаешь, какой он у нас? Я забегу на обратной дороге домой и объясню, чтобы не ждали. Ты не бойся, я жива». Оставшись один, Витя присел на каком-то ларе в прихожей. Было тихо в этом незнакомом доме. Витя не знал, куда ведут разные двери. Вдруг там кто-нибудь прячется. Он решил вернуться в комнату. Только сейчас он увидел телефон. «Ах, мы дураки! Можно было позвонить и ждать здесь обоим!» Мария Кирилловна неподвижно лежала в широком кожаном кресле. Витя слышал, как дыхание со свистом вырывается из ее груди. «Вдруг она умрет?» – подумал Витя. Сердце его часто испуганно застучало – Витя беспомощно осмотрелся, он не мог больше ждать в бездеятельности и стоять с опущенными руками. Он лихорадочно соображал, что сделать полезное для Марии Кирилловны. Будь Витя девочкой, может быть, он принялся бы за уборку комнаты. Но Витя не заметил даже, что на полу валяются книги, или заметил, но не придал этому никакого значения. Раздался шорох. Мария Кирилловна приподнялась в кресле и заговорила что-то, бессвязно и быстро. У нее пылало лицо, странно расширенные глаза блестели. Невольно Витя сделал шаг и встал за стол. Мурашки пробежали у него по всему телу, даже по голове. Понятное не пугало Витю, его пугало непонятное. Он не узнавал Марию Кирилловну. «Что-то с ней творилось, отчего у него холодела душа. Она говорила, говорила, а Витя медленно, шаг за шагом, пятился к двери. Еще мгновение, и он умчится из дома, как ветер. Но раньше, чем это мгновение наступило, он различил в прерывистой речи Марии Кирилловны какие-то знакомые слова. Крепко ухватившись за дверную ручку, Держа самого себя, чтобы не убежать, он вслушивался. Почему в глазах твоих навеки я хочу, поймите: Нельзя из седла золотого глупые мальчишки, не смейте по-индейски, я вам объясню, где причастие. И одно это маленькое трезвое слово внезапно вернуло Витю к действительности. Он выпустил из рук скобу. Раскаяние овладело им с такой же силой, как за минуту перед тем владел бессмысленный страх. Его больная учительница лежала в кресле, и даже отсюда, через всю комнату, он слышал, как что-то бурно клокочет в ее груди, и видел потрескавшиеся, пылающие губы. Она уснула опять, уронив голову на валик. А Витя вдруг всхлипнул, забыв, что он шестиклассник, скоро ему исполнится 13 лет, и с другом своим, Володькой Горчаковым, они поклялись презирать опасности. Он любил Марию Кирилловну. Витя сам не знал, как и почему связано с Марией Кирилловной то, что ему... Хорошо стало в школе, и вообще интересно, он вытер кулаком глаза и, словно подхлестнутый своими мыслями, подошел к Марии Кирилловне. Ого, какая она горячая! На столе лежал платок. Витя схватил платок и побежал искать кухню. Он живо ее нашел. Не так уж много дверей выходило в прихожую, ничего таинственного за ними не скрывалось. Витя намочил платок и положил на голову Марии Кирилловне. Что бы сделать еще? Он накрыл учительницу шубой. Витя перетащил бы Марию Кирилловну на диван, но на это у него, пожалуй, не хватит селенок. Так как Вите хотелось не переставая действовать, он каждую минуту менял платок на голове Марии Кирилловны. Впрочем, Платок почти каждую минуту просыхал. Наконец позвонили. Витя побежал открыть дверь и в недоумении отступил. Пришли не из школы, а какая-то незнакомая женщина в черной каракулевой шапочке и пушистом платке вошла в переднюю. Сняла с плеч рюкзак, опустила на пол, развязала платок и только тогда, смеясь и непривычно для слуха окая, сказала откуда ты взялся мальчик я Шмелев, из 6 б ответил витя а вы откуда я дружок издалека из владимировки а где же она заглянула в комнату и перевела встревоженный взгляд на витю «Э -э -э…» испуганно сказала она вот что у вас тут делается глава 41 Через неделю Маша очнулась. Она лежала с закрытыми глазами, чувствуя на лице солнечный луч. Страшная слабость приковала голову к подушке, но Маша очнулась, и это было возвращением к жизни. Маша жила и даже почувствовала голод. Она невыносимо хотела есть. Вкусный запах дразнил аппетит. Этот запах был связан с воспоминаниями о чем-то родном. «Нельзя ошибиться, только тетя Поля умела варить такой душистый кофе». Маша открыла глаза. За столом сидела тетя Поля в очках и читала книгу. Раньше тетя Поля не носила очков, и поэтому, должно быть, не особенно освоилась с ними, все время поправляла и, наконец, сняла вовсе. Маша всматривалась в лицо тети Поли, Несколько новых морщинок у глаз и рта, немало морщинок. Тетя Поля. Ох, Пелагея Федотовна выронила книгу, зачем-то надела очки. Никак пришла в себя Маша. Торопливо, шаркая шлепанцами, она приблизилась к постели, нагнулась, провела рукой по щеке Маша. Напугала ты нас. Пелагея Федотовна принялась хлопотать, принесла горячий кофе. Маша не отпускала ее от себя. «Будьте здесь. Сидите здесь, рядом». Солнце ушло из комнаты, но тетя Поля осталась. Она садилась, вставала, прибирала что-то или, наклонившись над Машей, трогала губами лоб. «Нет, температура действительно упала». «А я уж боялась». Не выхожу тебя. Как это ты ухудрилась крупозное воспаление легких подхватить? Тетя Поля, зачем вы приехали? Дело важное было. Иришу оставила с Иваном, а сама прикатилась сюда. Я на подъем легкая. Ты слушай и молчи. Маме ничего не писала. Надеялась, все обойдется. Очень она за тебя беспокоится и нас бросить жалеет. «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается», произнесла тетя Поля, невесело усмехнувшись. «Тяжеленько нам бывает с Иваном. День, два, три молчит. Думалось, на два века ему отпущена радости, а и на один не хватило. Однако работает. Недавно в район выезжал, может, привыкнет как-нибудь. А твои мальчуганы каждый день прибегают, «Кое-что я узнала у них». Она улыбнулась и стала рассказывать, что узнала. «Не уходите», – просила Маша. «Они», – засмеялась Пелагея Федотовна, услышав прихожий звонок. «Посетители явились. Я их в строгости держу. У порожка постоят, пошепчутся, новости свои мне выложат и до свидания. Сегодня уж разве пустить их к тебе?» Маша увидела через раскрытую дверь в прихожей Леню Шибанова. Почему-то Маша не ждала, что именно он придет ее навестить. Он пригладил ладонью коротко остриженные волосы, поправил ремень, дернул воротничок. Он так долго прихорашивался, прежде чем войти, что Маша рассмеялась. Вдруг ей стало неловко. О Лене Шибанове она мало думала, меньше, чем о других – Он был тихий, послушный. В сущности, ничего больше Маша не знала о нем. «Здравствуйте», – сказал Лёня Шибанов, садясь в отдалении на стул. Не зная, с чего начать разговор, он помолчал, водя по комнате глазами. «Вы выздоровели, Мария Кирилловна?» «Не совсем», – ответила Маша и вспомнила, Ведь это он, Леня Шибанов, неказистый мальчуган в заплатанной куртке, сказал тогда на уроке «Лучше убитым быть». Как должно быть больно колотилась его робкая серчишка, решаясь на мужество. «Твоё дело, учительница, помогать ему крепнуть, а ты почти и не заметила этого тихого человечка». «Сегодня нас учил Юрий Петрович. Ребята не поняли ничего», – сообщил Лёня. «Ну уж ты выдумываешь глупости», – возразила Маша и покривила душой. Нетрудно представить, что творилось в ее шестом «Б», когда Юрий Петрович Усков, ворвавшись в класс, опрокинул на головы бедных шестиклассников водопады красноречия, цитат и учёности – В лучшем случае они занялись упражнениями в смехе по-индейски, как когда-то на ее первом уроке. «Мария Кирилловна, когда вы заболели, ребята сначала радовались пустым урокам, а теперь говорят, скорее бы вы приходили». Маша порозовела от радости. «Она им нужна». «Хорошие мои, а мне-то как вы нужны?» Леня Шибанов разошелся и говорил без умолку: Мария Кирилловна, Витя Шмелев велел спросить, не починить ли вам радио. Он починит, а я могу дров наколоть. Я всегда дома колю. Ах, у вас батареи, но ну, тогда я помойное ведро вынесу. А у нас в классе порядок, только ребята шумят. «Вчера директор оставил всех на час и сказал, если мы недостойны, снимет портрет Бочарова со стены и повесит в другом классе. А мы устроили пионерский сбор. Горчаков и все ребята сказали, будем добиваться, чтобы наш класс называли 6 Б имени героя Советского Союза Сергея Бочарова. Вы скорее выздоравливайте, Мария Кирилловна». «Вы не бойтесь, мы Бочарова не уступим. Горчаков никому не даст шуметь. Он только сам шумит, но когда один, не очень заметно. Сегодня по физике поставили три пятерки, а Звягинцева приняли в комсомол, ему 14 стукнуло». Леня Шибанов выложил новости, но что-то ему не давало покоя. Он вертелся на стуле, поглядывал на дверь и застенчиво мялся. «Мария Кирилловна». «Скажите Пелагее Федотовне, чтобы она и мне показала орден, а на другим ребятам показывала», – попросил наконец. «Тетя Поля, идите-ка, идите-ка!» – закричала Маша. «Что вы молчите? Какой у вас орден, тетя Поля?» «Ленина Маша». Пелагея Федотовна надела очки – Вынула из чемодана коробочку и дала Лёне подержать орден. «Пелагея Федотовна, а за что вам его дали?» Спросил он с простодушной наивностью. «Зато Лёня дали мне орден, что я всю свою жизнь учила таких ребятишек, как ты, быть настоящими людьми. Так много ребят, что если бы сейчас собрать их со всех фронтов в одно место, набрался бы полк». «Ого, целый полк!» – пораженный воскликнул Леня. «Пелагея Федотовна, у нас будет сбор. Приходите к нам на пионерский сбор». Через несколько дней Пелагея Федотовна уезжала. Маша уже встала и, закутавшись в халатик, бродила по комнатам. Она всюду следовала за тетей Полей, словно боялась остаться одна со своими воспоминаниями. «Если бы не привязалась к мальчишкам, бросила бы все и уехала с вами во Владимировку». «А привязалась и не уедешь», – засмеялась Пелагея Федотовна. «И не уедешь никуда, никакими золотыми горами тебя теперь из школы не выманишь. У тебя, Маша, начало хорошее». «Но, тетя Поля, я не вижу конца». «И не увидишь». Нет в нашей работе конца. Забрался на одну горку, глядишь, а впереди еще выше гора. Промахи свои знаешь? Иногда. Но, конечно, не все свои промахи знала Маша и не догадывалась о многих из них. Но много впереди ждало дней, когда, сраженная неудачей, она будет мучиться неверием в себя, терзаться сомнениями и стиснув зубы Решит начинать все сначала. И не скоро Маша узнает, что каждый такой трудный день один маленький шаг вперед. Тетя Поля уехала. Маша не дождалась, когда врач выпишет ее на работу. Не только тоска гнала ее из дому, она заскучала о шестиклассниках. Весна, потоки воды журчат на мостовой, осел рыхлый снег, безумствует воробьи, звенит капель, а юность кончилась. В этот лишь шумный мартовский день, или раньше, с грустным недоумением слушала Маша журчание воды, столкнула в ручей комок снега, струи подхватили его, закружили, и снег растаял. «Выздоровела!» кричали шестиклассники. «Мария Кирилловна выздоровела!» Они выбежали в коридор встретить Марию Кирилловну и так кричали и топали, что если бы поблизости случился завуч, наверное, им пришлось бы постоять в наказании часок у дверей учительской после уроков. Портрет Бочарова висел на стене. «Здравствуй, друг», мысленно сказала Маша. Ребята так долго усаживались, переговаривались, толкали друг друга локтями, что Маша встревожилась. Они любили учительницу, но кулаки их были устроены так, что и то и дело вступали в действие. «Нет, так не годится», – с беспокойством подумала Маша. Она вызвала Петю Сапронова отвечать урок. Мальчик с толстыми губами и мелкими, как стружки, колечками волос вышел к столу. Из кармана у него торчала свернутая в трубку тетрадь. Наверное, Сапронов написал за это время сто стихов, но с грамматикой был не в ладах. Я все понимаю, невинно сказал Сапронов. Я только не могу запомнить формулировки. Он удивился, когда ему поставили двойку. Он был разочарован. Не зато ли они меня любят, думала Маша что я слишком к ним снисходительно. На минутку она смешалась. Она кинула взглядом класс и сразу увидела Володю Горчакова, который что-то шептал на ухо Вите Шмелеву, и Звягинцева, который читал под партой книгу, и другого мальчика, отвернувшегося в задумчивости к окну. Маша знала теперь, что такое внимание класса, Шестиклассники с искренним восхищением встретили учительницу, а потом занялись своими делами, потому что привыкли на ее уроках слушать только тогда, когда им было интересно. «Скоро кончится год», – думала Маша, – «а до сих пор почти каждый день я обо что-нибудь доспотыкаюсь». Она сидела в учительской на диванчике. Она была еще очень слаба, хотела сидеть и не двигаться, Все были с ней ласковы. Людмила Васильевна, подсев к Маше, спросила. «О чем разгрустилась Машенька?» «Трудно было с ребятами», – призналась Маша и рассказала о сегодняшнем шумном и, в сущности, пропавшем уроке. «Уж не вред ли им то, что я их люблю и они меня полюбили?» Она сама ответила на свой вопрос. «Не дам обернуться во вред». Жаль, что кончились уроки, так и побежала бы в класс. Новые мысли и мечты волновали ее. Не буду унывать. Столько уж узнала трудностей, наверное, и это не последнее. Не стоит падать духом. Не стоит, согласилась седая учительница. И трудность не последняя, и побед впереди немало. А мальчишек приберите к рукам, они вас тогда еще больше полюбят. Март расшумелся водой. Мутная река неслась мимо решетки школьного дворика. Над весенним потоком стояли два друга – Витя Шмелев и Володя Горчаков. «Здравствуйте, Мария Кирилловна», – сказал Витя Шмелев, хотя только что видел ее на уроке. Она постояла с ними, послушала, о чем толкуют мальчики. Горчаков решил стать капитаном дальнего плавания – Не так давно он хотел быть зенитчиком, а еще раньше торчал часами на перекрестках, восхищаясь милицейским жезлом, властным остановить движение улицы. И не так давно они враждовали с Витей Шмелевым. «Витька соглашается боцманом», – рассказал Горчаков. «Не труси, Шмель, кругосветная это тебе не по Москве реке на водном трамвайчике. В тропике рака как сплошные ливни ударят и стегают до костей». «До смерти запарывают. А то есть широты, где вечные штормы. 14 баллов!» «Ты привык к школе, Витя?» – спросила Мария Кирилловна. Он вспомнил историю со звукозаписью на пластинках и сконфуженно издал неопределенный звук носом. «Кончается год. Что она сделала за год? Мало?» «Да, мало, и так много, что сколько бы ни было впереди зим и весен, первый год будет помниться до конца жизни». Маша запомнит, как однажды, угадав тоску по дружбе маленького Вити Шмелева, подсказала «Смотри, вокруг много товарищей». Запомнит пионерский сбор, когда вместе с ней в класс вошел русский парень Сергей Бочаров. И в ребячих сердцах пробудилась благородная жажда подвига. Запомни то хорошее согласие в классе, какое в нем наступало, когда она приходила к ребятам, полная широких, светлых дум о людях, жизни, борьбе, о прочитанной книге, о родине, любимой во все ее тяжкие и счастливые дни. Этот год был началом труда». Не очень-то благоразумно разгуливать целый день по улицам сразу после болезни. Маша не заметила, как оказалась на площади Пушкина. Было людно. Возле памятника девочки, прыгая, крутили веревку, косички бились у них по плечам. Таском я была занята. Маша посмотрела издали и пошла домой. Громко стуча деревянными подошвами, на лестницу вбегала девчушка в синем берете и стеганом ватнике под поясанным ремешком. Пряди соломенных волос падали из-под берета на лоб. Девчушка встряхивала на ходу головой, чтобы волосы не лезли в глаза. И так торопилась, словно хотела в один миг обижать все этажи и вырваться поскорее на улицу. «Постойте, эй! Погодите!» Позвала она Машу. Приподняв колено, поставила на него толстую сумку, выхватила письмо, бросила Маше и понеслась выше. Звонить и стучать кулаком в двери. Она возвращалась назад, а Маша стояла на том же месте с конвертом в руке. «Что же вы не читаете? Боязно?» спросила девочка, прислонив сумку к перилам, чтобы отдохнуть от тяжести. «И сколько я насмотрелась с этими письмами! Но ну, читайте, я подожду!» Она говорила таким тоном, словно знала, то страшное, что Маша могла прочитать, не таким будет страшным, если девочка-почтальон в синем берете постоит рядом с ней. Должно быть, это было действительно так, потому что Маша заспешила, неловко разорвала конверт, и, едва прочитав первую фразу, покачнувшись, прислонила к стене. Листок в ее руках задрожал. Девочка вытянула шею и заглянула в письмо. «Маша, родная моя». «Ну, если жив, так я побегу», — сказала она и застучала деревяшками по лестнице. «Маша, родная моя, до сих пор не пойму, как ты могла узнать о том, что со мной произошло». Я не давал твоего адреса никому из товарищей и ничего не говорил о тебе. Кто же мог сообщить? Но не буду понапрасну гадать. Я хочу, чтобы ты поскорее узнала. Все кончилось. Я опять со своими. Сегодня вечером наш полковник вылетает в Москву. Он обещал, что тут же опустит письмо. Ты его получишь послезавтра. В этот день буду думать о тебе каждый миг. Люблю тебя, Маша, целую твои глаза, твои чудесные косы. Маша, милый мой друг, как я жестоко заблуждался. Прости мне мою слепоту, знаю, простила. Мне кажется, сейчас я выпрямился на всю жизнь. Наконец-то мы с тобой вместе, хотя с каждым днем и часом нас разделяет все больше километров, потому что мы идем вперед с невероятной быстротой. И когда войдем в Берлин, это будет так далеко от тебя и так близко. Трудно поверить, что я совсем недавно стоял на краю могилы. В разведке мы нарвались на немецкие патрули. Мой товарищ успел убежать, а меня ударили сзади прикладом и оглушили. Я очнулся под вечер в сарае. Я был не один. Человек сорок колхозников было заперто в сарае, Среди них несколько стариков и два мальчика. Один мальчик спал. Он подложил под щеку кулак и тихо похрапывал. «Я знал то, чего не знали они. Не нынче, завтра наши войдут в деревню. Фашисты лихорадочно готовятся к отступлению, и всего вероятнее ночью же нас расстреляют. Немцы бросили меня в сарай без допроса и забыли». Лишнее доказательство, в какой панике они готовились к отступлению. Я сказал, что надо рыть подкоп. Мы не рисковали ничем. Все равно ждала смерть. Мы рыли землю пряжками от ремней. Нашлись два ножа. Мы их пустили в ход. И палки. Безумное желание жить охватило всех нас. Мы вырыли две ямы. Я увидел краешек неба, весь в звездах. Рассудок мой помутнился. Маша, я хотел жить, но я опомнился, я понял, как легко именно сейчас погубить всех и сказал, стать в очередь, дети и старики вперед, буду стрелять в первого нарушителя, погибнем все. Я положил руку в карман, хотя револьвера, конечно, со мной не было. Я хотел жить, сходил с ума, когда уполз с первой, мы ждали, не поднимут ли часовые тревогу. «Было тихо. Мы считали каждого, кто уползал. Счастье, дети ушли. Какая глупость, что мы вырыли только две ямы. Может быть, успели бы вырыть третью? Я насчитал 23 человека, бежавших, когда за воротами поднялся шум. Немцы, нас оставалось 17 человек. Мы не дождались своей очереди. Фашисты увидели ямы» но и не думали организовать погоню. Они спешили покончить с нами, выгнали нас прикладами из сарая и повели за деревню. Маша. Ничего нет ужаснее бессмысленной смерти. Сначала я хотел бежать, пусть лучше убьют при побеге, но случайно взглянул на соседа. Он шел еле волоча ноги, заострившимся как у мертвеца лицом. Опущенный рот Дрожащие в ознобе плечи, остановившийся взгляд, все говорило о тоске бессилия. Вдруг не знаю, как мне пришло это в голову, я шепнул. «Надо убить конвоиров!» «Маша, если бы ты видела чудо оживления мертвеца, как много значит для человека возможность борьбы!» Нас сопровождало пять конвоиров, мы шли в первом ряду, впереди конвоир». Я обернулся и приказал «убивать конвоиров». Мой сосед метнулся на немца и сбил его с ног. Открылась стрельба, началась общая свалка. Я вырвал у поваленного немца винтовку и убил его. Помню, что стрелял во второго. Помню, мой сосед, я так и не узнал его имени, повалился в снег, разбросав руки, и больше не встал». Наших было убито семь человек, десять спаслись. Мы добрались до леса и просидели там день. К ночи вернулись в деревню, она была уже нашей. На третий день я догнал свою часть. А вчера, бедная моя Маша, Сергей принес мне твое письмо. Если бы только ты сказала его фамилию, мы могли встретиться раньше. В нашем полку все знают героя Советского Союза, «Сергея Бочарова. Он – слава нашего полка. Я не сталкивался с ним близко до вчерашнего вечера, хотя слышал о нем много рассказов. Говорили, что он смел, что удачлив. Счастье не изменяет ему. Я знаю, что такое военное счастье. Оно не бывает слепым. Вчера в подразделениях читали приказ о награждении многих людей, в том числе и меня». Так Сергей услыхал обо мне. Он вошел в избу, где мы остановились на ночлег, и сказал. «Товарищ лейтенант Агапов, разрешите переговорить о личном деле». Мы говорили до утра. «Хочется работать, моя милая Маша. Хочу домой. Люблю тебя». «А сейчас мы идем к наступлению. Не за горами победа. Война оборвала нашу юность. Юность вернется». Она не кончится никогда. Верь мне, Маша. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.